Глава семьдесят восьмая На бегу Ульяна бросила свою папку надежде, крикнув, чтобы отдала шефу, выбежала из офиса и влетела в лифт, нажав кнопку тридцать первого этажа. Дрожащими пальцами она набрала Машу. «Маша, мне замуж выходить?» Первое, что выкрикнула Ульяна, когда подруга взяла трубку. Крылова некоторое время молчала, а потом ответила. «Ульяша, ты что ли?» «Ты спишь, что ли?» нетерпеливо топнула ногой Ульяна. «Вообще-то я сегодня отдыхаю, а замуж-то за кого?» «За Путина, блин, Маша!» «Так он тебя позвал?» – изумленно выдохнула та. «Отвечай быстро, иначе я передумаю!» – закричала Ульяна на весь лифт. «Истеричка!» – хмыкнула подруга. «Выходи, куда деваться, если приперли к стенке?» «Точно? Ты меня спрашиваешь?» Ульяна так и видела, как Маша крутит пальцем у виска. — Господи, да о чем речь? Ты по нему сохнешь, он давно от тебя в ауте, иначе не таскался бы за тобой. — И что, я вот так должна согласиться? — растерянно покачала головой Ульяна, не веря самой себе, что практически на все согласна. — Но может, это была эйфория от слов Маевской и Бута? — Ты же знаешь, прорвемся. Дай себе пожить в сласть. А там, кто знает, сколько нам жить осталось. — Ну, не понравится, разведешься. — Очень оптимистично, — фыркнула Ульяна и отключилась. Все тело превратилось в один огромный пульс. Зуб на зуб не попадал. Каждая мышца в теле дрожала, а в животе напряженная пустота, как перед экзаменом. И лифт поднимался так медленно. Ульяна даже подскакивала на месте, будто если не доедет сию же секунду, то не успеет на свое счастье. Никогда она не чувствовала себя такой дурной и ошалелой, даже когда замуж по первой любви выходила. Даже когда ее первый мальчик поцеловал и пригласил на свидание. «Даже когда?» Двери лифта открылись на 31-м этаже, и Ульяна оторопела. «Прорвемся», — прошептала она дрожащими губами и переступила порог. «Здравствуйте, Елизавета Станиславовна. Могу я зайти к Кириллу Александровичу на минутку?» Чувствуя, как между грудями бежит струйка пота, проговорила Ульяна на пороге приемной. «Доброе утро. Господин Барховский сегодня не принимает», — строго ответила та. «Меня он примет?» Наконец осмелилась Ульяна и проскользнула мимо Цербера. «Вы куда?» — возмутилась та и кинулась следом. «Простите, Кирилл Александрович, но ну я на минутку». Ворвалась Ульяна в его кабинет и тяжело дыша остановилась посередине. Но когда Барховский поднял голову и сурово сузил глаза, у Ульяны все слова вылетели из головы. «Господи, зачем я пришла? Да он же меня просто перекусит и выбросит». «Кто тебе позволил врываться в мой кабинет?» угрожающе спокойным тоном, произнес он и перевел глаза на Елизавету, застывшую в дверях. «Что непонятно в указании, что я никого не принимаю?» «Простите, Кирилл», — начала та, но он остановил ее одним гневным кивком. «Мне вызвать охрану?» — растерялась она. «Что?» — возмутилась Ульяна. «Нет, ты не посмеешь выставить меня из кабинета?» «Выйдите!» Велел он Елизавете, а когда та прикрыла за собой дверь, вернулся к папке с бумагами перед собой и холодно бросил: «Чего тебе? Я тебе не собака!» Разозлилась Ульяна и воинственно скрестила руки на груди: «Поговорить хочу. У меня нет на тебя времени, Исаева!» Отмахнулся Кирилл и снова вперил невидящий взгляд в бумажки, только чтобы не смотреть на стерву, от которой все внутри переворачивалось. А. Теперь у тебя нет на меня времени. Быстро ты меняешь милость на гнев». «Ты пришла, чтобы нести эту чушь?» Повысил голос он и сжал края столешницы с такой силой, что костяшки пальцев зажгло. «Почему вы на меня кричите, Кирилл Александрович?» Едко заметила Ульяна. Кирилл терпеливо выдохнул и выдавил. «Если тебя не послал Буд, то у нас нет тем для обсуждения». Ульяна не знала, как повернуть разговор в нужное русло, и на мгновение замешкалась. «Полагаю, нет». «Прошу», — громко произнес Кирилл и указал ладонью на дверь. «Ты даже не выслушаешь?» — возмутилась Ульяна его упрямству. «Ты меня не слышишь?» — вскипел он. «Тогда задай свой вопрос еще раз». «Ты что, оглохла?» Поднялся он так резко, что кресло откатилось назад и врезалось в окно, а бумаги со стола взмыли в воздух и спланировали на пол. «Не этот!» — зло крикнула в ответ Ульяна, бросив кулаки вниз. «Исаева! Ты достала!» — низким голосом прогудил он, гневно раздувая ноздри. «Женись на мне, душегуб чертов! Посмотрим, что из этого получится!» — выпалила она, уперев руки в бока. Кирилл. Тут же застыл каменным изваянием. Ульяна и сама не ожидала, что скажет это после такого теплого приема. Да еще таким тоном и содрогнулась от его протяжелевшего взгляда. «Если ты не передумал, конечно», — нервно дернула плечами она и попятилась. Но Барховский стремительно пересек кабинет, вперил в ее лицо убийственно пронзительный взгляд и еле слышно выдавил. «Повтори, что ты сказала». Он был так зол, что Ульяна не разобрала, какой смысл был за вопросом. Она настороженно подняла ладони и, снова отступая осевшим голосом, проговорила. «Я погорячилась?» «Иди сюда!» Кирилл мгновенно сгробастал ее в объятия, крепко прижал к груди так, что ей стало нечем дышать, и вжался губами в висок. «Только попробуй передумать!» Ульяна напряженно замерла, но потом обмякла и не несмело обняла его. Сердце зачистило от безрассудной радости, его аромат окутал ее и обволок все тревожные мысли лаской и безмятежностью, и в этом мгновении она не могла не ощутить, что он нуждался в ней, как ни в ком другом, а через эти объятия, мощные, горячие, проникновенные, он прорастал в нее, чтобы уже никогда не отпустить. «Ты что, правда на мне женишься?» — прошептала она в его грудь, до сих пор не веря, что сама идет на это. Он слегка отклонился и крепко взял ее за подбородок. В его больших серых глазах плескалась буря, но буря нежности, нетерпеливого ожидания и опасения. «Я об этом пожалею?» — выдохнул он. «Каждый божий день!» — сдерживая счастливую улыбку, ответила Ульяна, и крупная слеза скатилась по ее щеке. «Тогда все нужно сделать правильно», — смазав каплю большим пальцем Кирилл отстранился и обвел лицо недотроги восторженным взглядом. Ульяна покосилась на него с подозрением и прищурилась. «Ты что, сейчас вынешь кольцо, встанешь на колено и попросишь мои руки?» «Не дождешься», — рассмеялся Кирилл, и от его бархатистого смеха Ульяна задрожала. «Но на свадьбу будешь в белых кружевах». «Как пироженка?» — спросила она и закусила предательски дрожащую нижнюю губу. Хорошая идея. Переименую твой контакт. Хитро прищурился тот, а на его лице расплылась улыбка победителя. Только попробуй, угрожающе сузила глаза Ульяна. Самая сладкая пироженка. С издевкой выдохнул Кирилл и властно приник к губам недотроги в чувственном поцелуе.